Глава восьмая. Работяги. «Меня звали Диан Шесть, но имя я сменил, когда регистрировался в городе. В конце концов, кому охота зваться цифрой?» Ван Тернер отхлебнул из бутылки. «Ты тоже можешь так поступить, малышка. Поменять имя, внешность, программу. Все!» — сказал он и неприятно загоготал. Вы прибыли в Новую Атику двести лет назад? Зия немного расслабилась и скинув кет-боты, на кровати со скрещенными ногами. Ага, ребут, как и ты, рожденный выращен древней технологии, чтобы, значит, человечество однажды снова смогло править миром. Ха! Бантернер передал бутылку Равендру. Мне так думается, за последнюю сотню лет они ни одного из нас не видывали» и пожалуй тебя ожидает та еще встреча разве в твоей деревне в новой оттике мало жителей поинтересовался равендер о народу там полно ответил старик на мой вкус перебор даже но ребутов по сути нет мало нас осталось ну мне так не терпится познакомиться с другими людьми особенно ровесниками — мечтательно произнесла Зия. «А что, в вашем кластере других не было? Пришлось довольствоваться этим, а, новенькое. Ван Тернер игриво ткнул Равендера локтем в бок. Тот кивнул и сделал глоток. «Не было», — ответила Зия. «Я единственная». «Ух, как у вас обоих глаза-то откроются на все!» «Но если ты жил в Новой Атике, почему сейчас не там...» «Тебя прогнали?» — спросил Равендер и вытащил из рюкзака Вокс. Ван Тернер помотал головой. «Сам ушел». Старик жадными глазами смотрел на Равендера, очищающего фрукт. Заметив это, Зио протянула ему Вокс из своих запасов. Чудной дед схватил его дрожащими руками и принялся разделывать. «О, да, зеленые ягодки». Закрыв глаза, он положил несколько на язык. «Не ел их больше десяти лет». Все трое некоторое время молча жевали. Зио посмотрела на друга, и тот улыбнулся ей с явным облегчением. Девочка выдохнула. Она даже не осознавала, что на какое-то время задержала дыхание. Старик, казалось, был слегка с приветом, но почему-то с ним Зио чувствовал себя свободнее, чем с Хейли. «А почему ты ушел, Ван Дед?» — спросила она. Девочке польстило, что старик поделился своим прозвищем. Слишком много правил, слишком много обещаний. Слишком много всего делается как бы для тебя, но на самом деле ни для кого. Не хотелось и дальше существовать в этом коконе. Хотелось приключений, опыта. Пожить хотелось. Он задумчиво уставился на плод в своих руках. Вот, взять хотя бы этот зеленый фрукт. Человек ведь... Не задумывался, как существо, которое питается таблетками, порошками и прочими химикалиями, которыми там тебя накачивают. По идее, люди должны жить плодами земли, жить в гармонии с ней, а не в каком-то стерильном пузыре. равендра многозначительно покосился на Зию. — Но почему вы здесь? — не унималась та. Кажется, условия вашего существования весьма сурово, добавил Равендер. О, это да! согласился Ван Тернер, потирая культю, скрюченной, похожей на старое дерево рукой. Но мы же не всегда здесь жили. Я и другие много лет назад. Мы ушли из Новой Аттики, чтобы основать собственную колонию, поближе к Зеленой области. К Зеленой области? переспросила Зия. Ага. — кивнул вам Тернер. — Возрожденный Эдем, воздух там свежий, воды текут чистые, деревья весело поскрипывают. — Ты говоришь о блуждающем лесе, — сказала Зия. Равендер согласно закивал. — Блуждающим, отозвался старик. — Огодное название, но с того места он точно отправился куда-то блуждать. — сказал Ван Тернер и опять хрипло загоготал. И вы тоже ушли? Продолжал расспрашивать Равендер. Угу. Взяли парочку судов и полетели искать землиц позелене. Но это оказалось не так-то просто, как мы надеялись. Омниподы не смогли обнаружить ничего подобного и вообще от них не было никакой пользы. Отовсюду то и дело появлялись всякого рода чужаки, вот как твой синий приятель. Одни дружелюбные, другие не особо. Да и сам этот блуждающий лес, как вы его называете, оказался опасным что внутри, что снаружи. Порядочно хороших ребят потеряли там». Зя припомнила, какими страшными предстали перед ней некоторые растения и деревья, когда она впервые попала в лес. Даже удивительно, что ей удалось уцелеть среди всех этих птицеловов и гигантских росянок. В общем, мы перенесли лагерь за окраину леса, и тут-то до нас добрались песочные дьяволы. Отлавливали нас ночью в темноте по одному». Ладонь вантернера непроизвольно сжались кулаки. Хриплый голос дрогнул. «Эти твари забрали мою ногу, а еще... Еще моего сына, отца Хейли». Старик всхлипнул. Равендер протянул ему бутылку, но тот отмахнулся. Я не захотел, чтобы мне присадили клонированную ногу. Когда стареешь, начинаешь путаться в воспоминаниях, а кое-что его все забываешь. Мне хотелось сохранить память. Эти моменты из моей жизни. Я никогда не хотел забыть, что со мной произошло. И тогда вы вернулись? Негромко спросил Равендер. Да, вернулись потерпев поражение от новых законов природы. Выяснилось, что мы больше никакие не цари этой самой природы, но что еще хуже, Кадм был в бешенстве, что мы вырвались из этой его маленькой утопии и утащили с собой его драгоценные корабли и прочие технологические штуки. — Кадм, Прайд? — Зев вспомнила моложавого человека из гола передача «Он что, все еще жив?» «Угу. Mm -hmm. Тот, кто всех нас высидел, все еще главный в куретнике. Когда мы вернулись, он отобрал у нас все действующие воздушные суда и большую часть необходимых припасов, заявив, что это собственность новой Аттики, и навсегда запретил нам вход в город. Вот мы и прозябаем тут снаружи. Но мы выжили и выживаем, уж не знаю как, однако справляемся». «А остальные здешние откуда?» — спросила Зе, думая о толпе оборванцев, бежавших навстречу приземляющимся бежу. «Они такие же, как я. Люди без иллюзий и гражданства. Пытаются тут как-то наладить жизнь. Там в городе нас зовут работягами. Надо думать потому как мы не против потрудиться и заслужить право на место в реальном мире». А эти в городе просто бараны, быдло, как по мне. распухшие стадо клонированных овец, которые спят и едят как довелено, под присмотром своего пастуха, полной безопасности. Что-то я запуталась, сказала Зя. А почему вам, работягам, не улететь отсюда на бежу?» Да. Присоединился к вопросу Равендер. «Ажа летающая машина может перенести вас куда угодно. Есть вполне безопасные места, где можно поселиться». Ван Тернер вздохнул, выпустив воздух за пашком Ушкебе. «Ну да, такой и был план, но уже год, как мальчик делает, избежу воздухорез полностью на ручном управлении. Детали то тут, то там добывает. Он вроде бы почти закончил. С машинами у него ладится, как и у его батя. А с людьми вот не очень». «Воздуха!» рез? Равендер отхлебнул из бутылки. «Угу, эти вакционные корабли полностью автоматизированы. Они десятилетиями не двигаются с места, пока не поступит сигнал от какого-нибудь ребута. Не будь внутри пилота, это судно все равно нашло бы вас и привезло сюда само по себе. Умная махина. Но ребутов давненько не появлялось, и кадм отказался от эвакуаторов. Однако некоторые летчики смекнули, что корабли можно переделать подручное управление. Мальчик совсем близок к цели. Ему не хватает лишь нескольких запчастей. «То есть Хелли никакой не эвакуатор?» — уточнила Зия, и в мозгу нее вспыхнула картинка с человеческими фигурками на носу судна. «Нет», — рассмеялся старик, — Зиа обеспокоенно переглянулась с Равендером, и Ван Тёрнер пояснил. «В смысле, парень прям жаждет быть эвакуатором, как и его отец, но вообще-то, когда бежу взлетел, он просто дрых внутри». «Он спал?» — не поверила Зиа. «Серьезно?» — Ван Тёрнер захихикал. «Ага, он, надо думать, порядком, — струхнул, когда корабль вдруг завелся и полетел за тобой». Он взял бутылку Равендера и опрокинул в себя остаток молочной жидкости. «Наверное, что-то еще надо переделать и довести до ума», — продолжил он задумчиво. «А то кому охот, чтобы его единственный транспорт вдруг срывался? Посреди ночи, не пойми за кем, чтобы потом вернуться обратно в город». Тут дверь в спальню скользнула в сторону, и появился сам Хейли с омниподом в руке. Вандет. «Ты что тут делаешь?» — раздраженно воскликнул он. «Я же просил оставить гостей в покое. Им надо ремнуть». «Да все с ними в порядке, мальчик. Я просто байки травлю». Старик подмигнул Зей и начал пристегивать протез. элли вытащил из ящика пару серых пледов с эмблемой ПВЧ. «Короче, не верьте ни единому его слову. Он просто сумасшедший старикан». Отрезал внук и скорчил дурацкую рожу, передразнивая деда. «Ну уж ты-то в свои пятнадцать все знаешь», — съязвил Вантернер, пока Хейли накидывал ему на плечи плит. «Пойдем. Набежу сегодня переночуем». И парень вывел деда из комнаты. «Вот и хорошо. Если эта штука, он опять полетит за новеньким. Я хочу быть на борту», — засмеялся Вантернер. «Ну, само собой, Ван Дед. Уж здесь я тебя ни за что не оставлю». Хелли картина закатил глаза и подтолкнул деда к выходу. «Иди давай». «Удачи завтра. Не дай им полностью перепрошить свою думалку», — сказал старик напоследок, помахал рукой и вышел. «Спокойной ночи», — бросил Хелли и закрыл дверь. «Пятнадцать», — думала Зия. «Он немногим старше меня». Равендер улегся на своей койке, положив голову на рюкзак. «Старый мне нравится», — поделился он, доедая Вокс. «Мне тоже», — согласилась Зия. «Да и сам Хейли рядом со своим дедом какой-то более нормальный, что ли, непринужденный». «Точно. И, кстати, Пило должно быть, воспользовался перекодировщиком, потому что теперь я его понимаю», — добавил Равендер. Зия улыбнулась и, уютно свернувшись под пледом, подумала. «Может, Хейли и не такой противный, в конце концов?»